Глава двенадцатая На площадке перед тяжелой дубовой, явно зачарованной дверью с потертой бронзовой ручкой, дядька семён обернулся еще раз, подбадривающий мне подмигнул. Я высоко подняла голову перекинула косу, которая вот кто скажет, почему, а? же успела порядком подрастрепаться. Или эта магия так действует? Ведь я ее сразу почувствовала, магию-то эту. Звенящая, сильная. Она горячей волной ударила мне в грудь. Я даже чуть было не покачнулась. А дядька Симеон удивленно приподнял бровь и что-то пробурчал себе под нос. Я же только сильнее прижала котелок, который ощутимо вдруг потяжелел. Вздохнула полная грудь и подошла к мужчине, который уже постучал в дверь. «Заходите!» Раздался сильно уверенный голос, едва заметный хрипотцой. «Ой, ну, светлая мать не выдаст, личь горбатый не съест!» Я подняла голову еще выше и вошла вслед за дядькой Симеоном. За большим столом, сплошь заваленным древними манускриптами и более современными книгами, сидел сам ректор. Он поднял голову, а я чуть не задохнулась и встала, как вкопанная. Светлая мать! Ну до чего же он был похож на того из бабулиной книжки? Темные, чуть ющиеся волосы, собранный высокий хвост, яркие зеленые глаза с едва заметной алой искоркой и длинные пушистые ресницы. Но вот зачем мужчине такие ресницы-то? Волевой подбородок с ямочкой посередине. У меня прямо вот под ложечкой засосало. Ещё бы! Маковой росинки во рту со вчерашнего дня не было-то. Причём тут его ресницы и этот его подбородок? А какие у него широкие плечи, обтянутые вот прямо тем же самым камзолом, что на рисунке-то был. И руки-то какие сильные, что сразу чувствуется, что мускулы там ого-го. Интересно, чем же занимался Мак Огня, чтобы такие мускулы заиметь «Да у кузнеца нашего агашки не меньше были». Сандр Огненный окинул меня внимательным взглядом и чуть прищурился. «Ведь Диана Маленская, значит». Я закрыла рот, который, оказывается, успела открыть чуть не до половины, и только потом головой кивнула. «Мол, я это...» «Да, речи пропал». «От страху точно вам говорю». «Целый настоящий Огненный маг, да не просто маг, а архимаг Сандр Огненный». Мужчина лет около трехсот, не меньше. Поднялся за стола и разглядывал меня с нескрываемым интересом. Но я не осталась в долгу. Пусть до речи ко мне еще не вернулся. Что только к лучшему, но посмотреть-то я и могу. Это у меня запросто. Да не может быть, чтобы ему триста лет было-то. зная что маги стареют намного медленнее, чем обычные люди. Но чтобы ни одной морщинки и глаза такие ясные, и зеленью сверкающие и волосы, в которых нет ни намека на седину. Да, хорошо, конечно, быть ведьмочкой, но мы до трехсот лет редко доживаем. И не можем мы в последние дни похвастаться вот такой вот сияющей кожей и отличной фигурой, вот как у ректора. У меня даже появилось на одну только минуточку желание быть магом. Конечно, совершенно дурацкое желание. Ведь ведьмочки и магическая сила несовместимы, всем давно известно» и нахмырилась, и ко мне вдруг неожиданно вернулся до речи. — Ведяна я. — Ага. — А что, вам и правда триста лет? — охнула, закрыла ладонью рот и испуганно уставилась на ректора. — Ну, все. Опять я села в калошу. — Вот что за напасть-то? Как сина перенервничать так лучше, б язык у меня отсох. Всегда вот вылетит такое, что потом стыда не оберешься. — Ой, что сейчас будет? Щеки мои налились жара а глаза слезами. Но я только резко зажмурилась на секундочку. Не буду я тут реветь. Еще чего. Ну, вылетело слово. В конце концов, я ведьмочка. Не инициированная, а стала быть подвержена этим самым, как их, эмоциональным всплеском. Да, именно так бабуля говорила. И вот и хорошо. А вот сейчас он возьмет и сразу же меня в чародейскую академию отправит. И правильно. Ведь мне только этого и надо. Но глаза я все равно зажмурила. Но тут хекнул дядька Симеон, а вслед за ним рассмеялся, ну вот прямо во весь голос, и так весело-то сам ректор. Я приоткрыл один глаз и неверяще посмотрел на мужчину, который смеялся до слез. Да, у него и правда слезы выступили на глазах. Это что ж такое-то, а? Тут ведьмочка молоденькая страдает, можно сказать. А эти вот, даже слова не подобрать, эти вот веселятся. Светлая мать, и это ректор, которому триста лет. В голове моей не укладывалось такое-то. Я шмыгла носом и нахмурилась. Прошу прощения, конечно, с языка сорвалось, но что такого веселого я сказала? Я же вот с детства терпеть не могу, когда надо мной смеются. Электор только головой покачал, но смеяться перестал. Правда, последние самые упорные смешинки еще оставались в его зеленых, таких манящих глазах. Да что со мной такое-то? Куда это манящих? Сандр Огненный ладонью смахнул слезы. Вот насмешила его ведьмочка, так насмешила. Давно он так не смеялся. до да чего же живы эти замшелые представления о магах? Просто удивительно. а Девчонка такая непосредственная и так похожа на свою мать. На щеках мага вдруг заиграли желваки. А вот на бабку не похоже совсем. Эрбжена Маленская ведьма экстра-класса так и встала у него перед глазами. Точно такая же, как на том изображении, оставшемся от отца. Яркие темные глаза сверкают из-под соболиных бровей. Пышные русые волосы заплетены в косу и ложены вокруг головы. Она оценивающе смотрит на молодого, тогда и отца, едва заметно одобрительно улыбается. Пожалуй, Рбжена Маленская была единственной ведьмой, перед которой отец был готов снять шляпу.